Иногда изумительно верное, быстро возводит здание догадок, подозрений. Но сила любви еще быстрее разрушает его до основания. Часто довольны для этого одной улыбки, слезы, много-много двух-трех слов и прощай подозрения. Этого рода контроля не усыпить, не обмануть невозможно ничем.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 — Право, ничего. Но мне просто спать хочется. Я нынче мало спал, вот и все. — Мало спали? Как же сами сказали, давеча утром, что спали девять часов, и что у вас даже от того голова заболела? — Опять нехорошо. — Ну, голова болит, — сказал он, смутившись немного. — того и еду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 Кое как помирились дня через три и с той и с другой стороны повторилось то же самое потом опять и опять юлия похудела никуда не выезжала никого не принимала но молчала потому что александр сердился за упреки недели через две после того александр условился с приятелями выбрать день и повеселиться на прополою